Глава 17. Предложение Мортис был напорист. Он злился, что я сразу не дала ответа. Его глаза вспыхивали, черты лица стали жестче. Я чувствовала его раздражение, но не могла позволить себе слепо доверять. На кону стояла моя жизнь. Мне нужно больше информации, наконец, решилась я. Пыталась встретить его взгляд. Я не могу просто так принять решение без понимания, что за этим стоит. Мортис вздохнул. Плечи слегка опустились. Он явно понимал мое желание разобраться, хотя это и не облегчало его задачу. Ты права. Его голос стал спокойным и рассудительным. Я расскажу тебе то, что смогу. Но ты должна помнить, что некоторые вещи, «Лучше не знать, пока не будешь готова». Я кивнула, принимая его условия. Тревога немного утихла, но я все еще была на стороже. Кайлан снова пошевелился в моем левом рукаве. Его легкие прикосновения напоминали о том, что я не одна. «Кто ты? Почему моя сила так важна?» — спросила я, стараясь придать своему голосу уверенности. Мортис внимательно посмотрел на меня. Я уже говорил, что я Темрир, темный маг приграничья. Моя задача — охранять границу между мирами, защищать от тех, кто пытается проникнуть сюда с недружественными намерениями. Твоя сила полукровки уникальна. Она объединяет разные стихии, и если ты научишься управлять ею, это даст возможность возобновить переговоры». «Хотите использовать меня как доказательство того, что наши стихии могут уживаться вместе и не вредить?» спросила его. «Да». Мортис явно хотел что-то добавить, но сдержался. «Это значит, что в итоге...» Я всё равно должна буду оказаться во дворе императора. «Правильно». «И поэтому вы предлагаете свое покровительство». Выстраивала я услышанные факты. «И в роли кого вы будете выступать?» «Учитель?» «Телохранитель?» «Муж». Мортис скупо улыбнулся. «Вообще-то я уже замужем», — ответила ему. «Буквально два дня назад я стала женой Кайлона Миррера». «Он подтвердил брак?» — бесцеремонно спросил Мортис. «Вот же гадство!» — сохраняя внешнее спокойствие, подумала я. «И это туда же». «Подтвердил». Процедила я, чувствуя, как Кайлон впивается в мою кожу когтями. Появилось сильнейшее желание вытащить его и предъявить миру. «Вот он, мой муж». Значит, покровитель тебе не нужен. Ко двору прибудешь с мужем. Легко отступил Мортис. А я тебе дам несколько уроков и проверю твой уровень магии. — И как это будет проходить? — спросила у него. Все, что касалось магии, очаровывало и хотелось знать больше. — Дай мне свою ладонь. Мортис выжидающе посмотрел на меня. «Какую?» — поинтересовалась я, и Кайлан замер. «Любую», — ответил тот. Я протянула ему правую руку, развернув ладонью вверх. Мортис поднес свою, практически касаясь моей кожи. Лёгкое тепло, потом покалывание. Между нашими ладонями стали появляться искры, которые вскоре превратились в яростные молнии, голубые, желтые и даже красные. «При должном обучении можно раскрыть твою магию до высшего уровня», вынес вердикт Мортис. «И что это значит?» Я чувствовала себя глупо. «Вроде высший — это же хорошо или опасно?» «Сможешь стать учителем, «Или лекарем, если проявишь усердие», — ответил тот. «Но кандидатом маги тебе не стать. А жаль, было бы проще». «Если у меня настолько простой уровень, зачем на меня открывать охоту?» «Даже при таком уровне с твоими стихиями можно натворить бед». Вызвать небольшие землетрясения, ураганы, например. Я обдумывала его слова. Моё будущее казалось все более неопределенным. Стать разменой монеты в политической игре или..., а больше вариантов не было. Что произойдет, если я приму твое предложение? спросила умага, который пугал меня своей серьезностью. Мортис, заметив мое напряжение, смягчил выражение лица. «Ты останешься под моей защитой. Я научу тебя управлять силой, и вместе мы сможем противостоять тем, кто захочет навредить тебе. Но это требует абсолютного доверия». «А какой тебе резон помогать мне? Не поверю, что ты просто так вызвался на это». Мортис напрягся. Он явно колебался с ответом. «Поляна, на которой ты оказалась», — наконец произнес он, — «это кладбище моего рода». «Как они погибли?» — еле слышно спросила я. «Родились не с той магией», — Мортис посмотрел на меня. «Видимо, когда-то давно в моем роду Были маги с чуждой стихией. «Кто это сделал?» Спросить-то я спросила, а вот услышать ответ не очень хотелось. Морисы, По приказу императора». Я зажмурилась. Перед глазами вновь стояла собственная трагедия. Семья Каталины. «А ты?» — мой голос внезапно охрип. Оказался с нужным даром, поэтому отправили сюда. Мортис коснулся пальцами шрама на брови. Вот, оставили подарок напоследок. Напоминание, что я теперь никогда не смогу претендовать на трон. И как это связано? Я потеряла нить разговора. Только чистый телом и душой. Могут стать императором. Мортис нахмурился. Тебя что, не учили? Ты не знаешь элементарных вещей. Лучше переспросить, чем строить догадки, ответила ему скороговоркой. С телом понятно, а с душой-то что не так? Нечистая энергия, как и у тебя. Мужчина отошел от стола, и стал разглядывать свитки. На многих из них я узнала герб герцога имперского рода. Память Каталины тут же показала мне их историю, жуткую, кровавую, но принятую выжившим безоговорочно. Единственный оставшийся в живых с дурной энергией, отправленный в приграничье, чтобы искупить грехи рода. Теперь я поняла. Наши судьбы оказались настолько похожи, что становилось страшно. Ты знаешь лично тех, кто станет за мной охотиться? Выпалила я, не в силах больше сдерживать вопрос, который мучил уже давно. Мортис замер, глаза слегка сузились, он не ожидал такого вопроса. «Знаю», — коротко ответил он, уклоняясь от моего взгляда. Но их имена тебе ничего не скажут. Эти слова лишь усилили беспокойство. Угроза реальна. Эти люди действительно опасны. Но если их Мортис знал, почему он не хочет рассказать? Скажи, кто они? Настаивала я, чувствуя растущую тревогу. Император, Морисы, один из которых мой муж, слушавший очень внимательно наш разговор. «Не сейчас», — твердо сказал Мортис. «Когда придет время, ты всё узнаешь. А пока нужно сосредоточиться на твоей подготовке». Я ощутила беспомощность, хотела верить ему, но сомнения не отпускали. Кайлон вновь пошевелился. Его острые коготки привычно впились в мою кожу. Мортис приблизился ближе. Глаза горели решимостью. «Поверь мне», — тихо, но настойчиво сказал он. «Я здесь, чтобы защитить тебя. Доверься мне, и мы справимся». «Я отдам тебе ответ утром», — сказала я, стараясь скрыть нервозность в голосе. Мортис на мгновение замер, но затем кивнул, принимая мое решение. Его глаза все еще светились напряжением, Но он не стал настаивать. «Хорошо», — коротко ответил он. «Утром». Я кивнула и повернулась, чтобы уйти. Кайлон, все еще скрытый в моем рукаве, слегка пошевелился. Когда оказалась одна, мои мысли вернулись к мужу. Он знал всех, кто мог быть опасен для меня. Я нашла укромное место и осторожно достала его из рукава. «Что ты думаешь обо всём этом?» — спросила я шепотом, надеясь услышать хоть какой-то совет. Кайло, наказавшись на свободе, быстро осмотрелся и затем внимательно посмотрел на меня. Его маленькие глазки светились тревогой. «Я не доверяю Мортису», — начал он тихо, но настойчиво. «Но все, что он сказал про свою семью, полукровок, — это правда». «Знаешь, чего мне сейчас больше всего хочется?» «Чего?» «Чтобы ты был человеком!» «Внезапно выпалила я, потому что хочу превратить тебя во что-нибудь настолько мерзкое и раздавить! Твоя семья — убийцы!» Кайло угрюмо смотрел на меня и молчал. «Я не принимал в этом участие», — сказал он. «Я смотрю, ты во многом себя ограничиваешь!» Разозлилась на него, а после густо покраснела, понимая, «Как прозвучали мои слова?» «Нам нужно как можно скорее покинуть это место. Я чувствую, что его намерения не так чисты, как он хочет показать». он не стал зацикливаться на моих словах. «Но моя сила!» — начала я, неуверенно глядя на него. «Да», — перебил меня муж. «Твоя сила слишком необычная и опасна. Я не отрицаю, что тебе нужен наставник, который поможет справиться с ней». Но я не уверен, что Мортис — это тот, кому можно доверить эту задачу. Его слова заставили меня задуматься. Я допускала, что Кай хочет уберечь меня от возможной угрозы. Но мне нужно взвесить все «за» и «против», прежде чем принять окончательное решение. «Я предупреждаю тебя», — продолжил Кайлон. «Оставайся на стороже. Не доверяй никому слепо» даже если это кажется единственным выходом. Выбор остается за тобой. Но помни о последствиях. Кайлон с тревогой в глазах резко выпрямился, вставая на задние лапки. «Если ты пострадаешь...» Начал он, и его голос звучал более резко, чем обычно. «Я так и останусь в этом теле. Ты понимаешь, я не смогу жить в этой форме вечно. Ты должна думать не только о себе, но и обо мне». Я вздрогнула от его слов. «Прости», — прошептала я, внезапно испытав чувство вины. «Я даже представить не могу, как тебе тяжело. Я попытаюсь сделать все возможное, когда научусь...» «Нет», — перебил он, и его голос дрожал от негодования. «Ты должна вернуть мне мой прежний вид, сейчас же! Я не хочу больше ждать! Ты не понимаешь, каково это быть запертым в теле животного!» Его эгоистические требования добавляли напряженности и так непростой ситуации. Я чувствовал, как его отчаяние переходит на меня, делая ситуацию еще более сложной. «Я понимаю», — повторила я, стараясь успокоить его и не привлекать внимание шумом. «Я сделаю все, что в моих силах, но мне нужно время, чтобы разобраться с этим». «Просто помни, время у нас ограничено» сказал он, немного успокаиваясь. Нам нужно действовать быстро и осторожно, пока Мортис не прознал про меня. Иначе твое желание прихлопнуть меня как слизняка сбудется быстро.